В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотно на кромысле, и через минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула на пиву и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из откацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину. «С праздником Христовым, ваше сиятельство!» — сказала она. «Спаси тебя Бог, Отец ты наш!» Увидав мать, Давыдка заметно смутился согнул несколько спину и еще ниже опустил шею спасибо арина отвечал Нехлюдов. — вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве арина или как ее прозвали мужики еще в девках Аришка бурлак подперла подбородок кулаком правой руки которая опиралась на ладонь левой и не барина начала говорить так резко и звонко что вся изба наполнилась звуком ее голоса, и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов. «Чего, отец ты мой? Чего с ним говорить? Ведь он говорить-то не может, как человек. Вот он стоит, Олух!» — продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую массивную фигуру Давыдки. «Какое мое хозяйство!» Батюшка, ваше сиятельство, мы — голь. Хуже нас во всей слободе у тебя нет. Ни на себя, ни на барщину, срам. А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дождаться парня. Вот ты дождались. Хлеб лопает, а работы от него, как от прелой вон той колоды. Только знает на печи лежать либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, — сказала она, передразнивая его. — Хоть бы ты его, отец, постращал бы, что ли. Уж я сама прошу, накажи ты его ради Господа Бога. Солдат или один конец, мочи моей с ним не стало, вот что. — Как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать, — сказал Нехлюдов, сукаризной обращаясь к мужику. Давыдка не двигался. «Ведь добро бы мужик хворый был, с той же живостью и с теми же жестами продолжала Арина. А то ведь только смотреть на него, ведь словно Боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой. Нет, вот пропадает на печи лодырем, возьмется за что» так не глядели бы мои глаза, коли поднимается, коли передвинется, коли что, — говорила она, растягивая слова неуклюже, поворачивая сбоку-набок своими угловатыми плечами, — ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать. Так нет вот, и лопаты в руки не брал. На минуту она замолчала. «Загубил он меня, сироту!» Взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну. «Гладкая твоя морда, лядащая! Прости, Господи!» Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и слезами на глазах, продолжая размахивать руками. Ведь все одна, кормилец, старик, от мой хворый, старый, да и тоже проку в нем нет. А я все одна, да одна, камень, и тот треснет, хоть бы помереть, так легче было б. один конец. Заморил он меня, подлец, отец ты наш, мочи моей уж нет, невестка с работы извелась, и мне тоже будет.